Глава 6. Печали детства. Печаль это врождённая эмоция, она есть даже у младенцев, и в течение детства мы достаточно часто с ней встречаемся. Те, у кого из дети прекрасно помнят, как ребёнок может моментально расстроиться из-за пустяка. Однако обычно он достаточно быстро успокаивается, когда появляется надежда на удовлетворение своей потребности снова. Но иногда в процессе воспитания Ребёнок теряет контакт с этой эмоцией или наоборот фиксируется на ней. Это может происходить из-за поведения родителей или ближайшего окружения. Ребёнок может начать использовать печаль как инструмент манипуляции для получения выгод для себя. Иногда родители или бабушки-дедушки бессознательно учат детей получать выгоду от демонстрации этой эмоции дай пожалею, ты ж мой хороший, все тебя обижают. Поплачь, только маме ты и нужен со своими переживаниями. Тут печаль становится инструментом удовлетворения потребности в любви, заботе и контакте, и ребёнок учится не столько испытывать эту эмоцию, сколько играть в неё. К сожалению, часто это приводит к социальной дезадаптации. С такими детьми сложно дружить, и они становятся изгоями, и невозможности по-другому удовлетворять свои потребности. Иногда печаль становится основной эмоцией, которую видит ребёнок в семье. Он копирует модель поведения как нечто естественное. В моей практике был мальчик 13 лет, которого привели на приём с проблемами адаптации в школе. Это был грустный, ничем не интересующийся ребёнок. Когда я собирала анамнез, выяснилось, что привела его на приём бабушка, а мама мальчика в депрессии уже более 8 лет после гибели своего супруга. Ребёнок, в принципе, был меланхоличным, а после потери контакта с мамой, которая то лежала в больнице, то проводила целые дни в кровати, совсем замкнулся в себе. Бабушка тоже не была жизнерадостна, потому что ей приходилось трудиться на нескольких работах и тянуть всю семью. Конечно, постоянно соприкасаясь с горем и печалью, мальчик только так и видел течение своей жизни. Когда у ребёнка нет понятной и последовательной стратегии поведения при печали, Он не учится переживать её спокойно и адекватно с надеждой на облегчение. Малыш вырастает, и его внутренний эмоциональный мир усложняется. Он встречается с более тяжёлыми утратами, и ему нужно понимание, как ему справляться с этими потерями. Если в семье об этом не говорят, нет понятной адекватной стратегии, или сами родители воспринимают потерю как нечто ужасное и кошмарное, с чем лучше не сталкиваться, то ребёнок вынужден сам придумывать эту стратегию. Я помню, как испытывала странные чувства на похоронах моего дедушки. Я не понимала, как мне нужно себя вести, ведь мы с дедушкой не были достаточно близки, поэтому его смерть не сильно меня тронула. Но при этом я видела, как переживала моя мама, которая была невероятно расстроена. Я очень за неё беспокоилась. Также меня поразило горе других родственников, для которых смерть дедушки была ошеломляющим событием. Я наблюдала за ними, и в один момент поймала себя на мысли, что как-то неправильно воспринимаю дедушкину смерть. Возможно, я плохая внучка, раз меня это не особо трогает. Все убиваются и горюют, а я достаточно спокойна и переживаю только за маму и бабушку. Непонимание того, что печаль может протекать по-разному, невозможность это обсудить с кем-то в тот момент, надолго сформировали у меня страх похорон. Просто потому, что столкнувшись с этими переживаниями, я чувствовала себя какой-то не такой и не могла ни с кем это обсудить. Иногда эмоция печали отвергается родителями или опекунами. Это может проявляться следующим образом: бессознательное избегание или высмеивание ребёнка, когда ему грустно. Игнорирование грусти ребёнка и его переживаний, связанных с этой эмоцией. Отсутствие поддержки и теплоты к ребёнку, когда он печалится. Действительно, печаль это очень трудная эмоция для родителей. Сострадание и страдание находятся рядом. Родителям тяжело взаимодействовать со своим ребёнком в страдании. Проще не заметить или сделать вид, что всё хорошо. Иногда печаль вызывает тревогу, и настолько сильные эмоции у родителей, что ребёнок учится не демонстрировать её, чтобы не причинять им вред. Ребёнок понимает, что его грусть меняет внутреннее состояние родителей, и стремится её избегать или учится утаивать. Умение переживать печаль признак эмоциональной зрелости. Родители, которые принимают печаль своего ребёнка, именно принимают, а не спасают от печали или запрещают, учат его возможности с ней соприкоснуться и научиться её переживать. Это даёт детям навык большей свободы от обстоятельств, меньше страхов и гармоничное отношение к своему я. Как вести себя, если ваш ребёнок печалится? К сожалению, иногда случается, что в жизни вашего ребёнка происходит какое-то серьёзное печальное событие. Это может быть смерть или тяжёлая болезнь члена семьи, развод родителей, переезд, потеря друзей или питомцев. Первое, что нужно знать, не надо спасать ребёнка от этой эмоции, даже если вам самим от неё плохо. Постарайтесь разграничить свои эмоции и переживания вашего ребёнка. Опыт проживания печали необходимо получить каждому человеку. Вы можете облегчить ему этот путь, давая чёткое понимание, как это сделать. Отсутствие этого опыта делает ребёнка беззащитным перед утратами. Часто родители боятся говорить о серьёзных изменениях в жизни ребёнка, потому что им кажется, что они могут нанести ему травму. Здесь кроется самая большая ошибка, потому что дети и так всё замечают и знают. Они чувствуют изменения в состоянии родителей и окружения, как бы вам ни казалось, что вы хорошо это скрыли. Дети гораздо наблюдательнее, чем о них думают. Не объясняя детали, родители оставляют слишком большой простор для детской фантазии. Обладая эгоцентричным мышлением, дети часто представляют себя причиной событий, происходящих вокруг. Примеры. Мама и папа развелись, потому что я плохо себя вёл и плохо учил уроки. Мальчик, 8 лет. Бабушка умерла, потому что я не слушалась её. Если бы я слушалась, то она была бы с нами. Девочка, 6 1/2 лет. Мама много ругалась на меня, ведь я плохо убирал в комнате и приносил двойки. А ещё я грубил маме, и ей приходилось меня наказывать. Она нервничала из-за этого и поэтому заболела. Мальчик, 10 лет. Таких примеров в моей практике множество. Когда окружение скрывает смерть или болезнь родственника, развод, дети чувствуют, что случилось что-то плохое и часто винят себя. Рассказывая им истинные причины, обсуждая сам факт события, вы, во-первых, даёте им возможность пережить это событие, опираясь на ваше плечо и поплакать, разделив горе вместе с вами. Во-вторых, вы не подрываете их доверия к вам. Мне было 12 лет, когда во время отъезда умер мой любимый хомяк. Родители в благих намерениях пытались скрыть его смерть, заменив другим. Они сделали вид, что он в моё отсутствие заболел. И всего лишь полинял, а так с ним всё хорошо. И вот я уже 23 года помню. Я никак не могла успокоиться, понимая, что что-то не так, это не мой питомец. Я снова и снова твердила, что это не он, доказывая, что это не его повадки, и он меня не узнаёт. Просила вернуть мне моего хомяка. Ощущение обмана и недопонимания ситуации были страшнее, чем признание его смерти. Когда родители поняли, что обман не удался, Они признались. Эта ситуация уже давно стала нашей семейной легендой. Однако то далёкое детское ощущение обмана от близких людей в критической ситуации заставляет меня написать эту историю тут. Не откладывайте трудный разговор в надежде на то, что потом всё разрешится само собой. Неизвестность намного хуже. Чувствуя смятение и переживания взрослых, ребёнок понимает, что что-то плохое случилось в его жизни и вынужден переживать это в одиночестве. А иногда он ещё и вынужден скрывать это от взрослых, чтобы не расстроить их ещё больше. Не взваливайте на плечи малыша такой непосильный груз. О смерти или тяжёлой болезни лучше поговорить в ближайшее время после события. О разрыве желательно за несколько дней до разъезда родителей, чтобы у ребёнка было время подготовиться к этому, а о разводе за несколько недель. Меня часто спрашивают: "Мо Как же так, зачем взваливать на плечи ребёнка такой груз? Он будет страдать, это его может надломить. Давайте вспомним детские сказки. Оригинальные старые сказки, которые не адаптировали, вырезая страшные кровавые сцены. Конечно, сто или даже 200 лет назад время было суровее, и дети чаще встречались с потерями. Это было чем-то обыденным, что случалось на каждом шагу. А те сказки С младенчества готовили детей к тому, что им предстоят испытания, давали план, как справиться с потерей, что делать в разных ситуациях, и вселяли надежду на счастливое будущее. Не только в сказках, но и во многих религиозных или повседневных ритуалах были чёткие и понятные инструкции, что делать с разными эмоциями, в том числе с печалью, и как с ними справляться. Именно наличие этих инструкций позволяло детям не получать травмы и воспринимать утрату как часть жизни. Рано или поздно у вас с ребёнком возникнет необходимость в беседе на тему утраты. Порой дети сами являются инициаторами таких разговоров, им хочется поделиться с близкими тем, что пугает или причиняет боль. В этот момент от родителя потребуется максимальное участие и умение вести сложный разговор. Постарайтесь успокоиться и взять себя в руки перед беседой. Первое. Ваша тревога или гнев могут передаться малышу, и он почувствует себя виноватым в том, что произошло. Поэтому разговаривайте с ним максимально спокойно. Ваши страдания и плач могут вселить в ребёнка ужас и ощущение безысходности, с которыми он может не справиться самостоятельно. Из книги Юлии Дрёминой Как рассказать ребёнку о разводе. Основные правила. Второе. Замечательно, когда родитель может быть открытым и честным по отношению к ситуации. Не надо говорить туманно и абстрактно. Ребёнок может просто вас не понять и ещё больше запутаться. Используйте простые и ясные предложения. Третье. Объясните ребёнку, что чувствовать боль, гнев и страх это нормально. Научите его говорить о своих эмоциях. Помогите ему понять, что кричать и плакать нормально, если тебе больно. Рассказывая о том, как выражать злость, страх, вину, обиду, вы учите его справляться с трудной ситуацией. Очень важный аспект принятия чувств это их вербализация, то есть проговаривание. Часто именно проговаривание и разрешение их испытывать оказывает на детей мощный положительный психотерапевтический эффект. Четвёртое. Уделите ребёнку необходимое ему количество времени и внимания после разговора. Возможно, он попросит ещё раз это обсудить или захочет просто посидеть рядом с вами в тишине. Бывает так, что некоторым детям после случившегося может быть страшно оставаться одним, или они будут просить вас побыть с ними во время засыпания. Выполняя их просьбы, вы облегчаете им адаптацию, со временем это пройдёт. Пятое. Нередко малышу необходимо знать, что вы тоже переживаете, вам больно и грустно, как и ему. А может быть, у вас есть воспоминания о похожем событии из вашего детства? Поделитесь с ним. Расскажите, как вы справились или как будете переживать это событие. Иногда ребёнок может захотеть поплакать вместе с вами об умершем, съездить в больницу или подготовиться к расставанию с родителем. Сам факт того, что он делает это вместе с вами, будет для него исцеляющим, так как малыш не будет ощущать себя одиноким и брошенным. Иногда родители чувствуют, что они сами или их ребёнок не могут справиться с тяжёлой ситуацией в жизни утраты или развода. Не стесняйтесь обратиться за помощью к психологу или другому специалисту.